Первая – разгадка. Максимилиан остановил джип посреди леса и достал из бардачка бутерброд с копченой лососиной, приправленный парой капель лимонного сока и капелькой сметаны. Вокруг него по рации разговаривали полицейские. Максимилиан глянул на часы и спешно нажал на кнопку маленького телевизора, работавшего от прикуривателя. «Браво, мадам Рамерос, вы нашли разгадку!» Аплодисменты. Это же проще пареной репы. Мне казалось, что составить восемь треугольников из шести спичек на самом деле невозможно. И все же, вы правы, надо было хорошенько подумать. Максимилиан пришел в ярость. Пару секунд назад он пропустил ответ на загадку с восемью одинаковыми равносторонними треугольниками. Ну что ж, мадам Рамирос, а теперь давайте перейдем к следующей загадке. Предупреждаю, она будет потруднее предыдущей. «Вот ее условия. Появляюсь в начале ночи и дважды в середине утренней поры. Меня можно четко наблюдать раз в годину, глядя на луну. Как же меня зовут?» Максимилиан машинально записал в книжку условия задачи. Ему нравилось держать в голове какую-нибудь загадку. Тут в дверцу постучал полицейский и вывел его из задумчивости. «Порядок, шеф, мы напали на их след». «Их миллионы!» Они топают лапами по земле. К Великому Маршу присоединяется все больше попутчиков. Теперь в страну пальцев продвигаются миллионы насекомых. Муравьи долго бредут по каменистым выступам и торчащим из-под земли переплетением корней. 103-я принцесса ощущает, как коллективный разум их полчища раздувается подобно зверю, который, желая показать всю свою силу, тем не менее страшится того, что ждет его впереди. Их ждет встреча, и муравьи понимают, на этой встрече им придется проявить все свои таланты. У всех такое чувство, что они переживают грандиозное мгновение в истории Земли. За долгую жизнь муравьям случилось быть свидетелями величайших событий планетарного масштаба. Они видели гибель динозавров, но все это произошло как в тумане и растворилось в пространстве. Затем последовал разгром термитов. Впрочем, дело это было долгое и путанное. А теперь вот встреча с пальцами. Последняя великая встреча. Нескончаемая процессия с улитками, у которых на спинах дымятся оранжевые угольки, напоминает длинную змею, утыканную огоньками. А рядом с медленно ползущими раковинами мелькают в траве тени малюсеньких муравьев. Удобно устроившись верхом на слюнявой, переваливающейся с боку на боку улитки, седьмой трудится над фреской, стараясь изобразить их долгий переход в страну пальцев. Он смачивает коготок в слюне, потом погружает его в пигментные красители и рисует различные сюжеты на широком листе, который служит ему холстом. Пока что он набрасывает только эскизы муравьев, чтобы создать впечатление несметной толпы. Наконец, все три вместе. Первая ночь в пирамиде прошла просто замечательно. Быть может, причиной тому была усталость, или форма логова, или, может, надежная, крытая землей кровля. Но как бы там ни было, Жюли впервые уснула без опаски. Утром она позавтракала в общей столовой и пошла прогуляться по пирамиде. В библиотеке на широком столе она обнаружила пару книг, походивших на ту, что была у нее. Рассмотрев первый и второй тома энциклопедии, она отправилась за третьим, который лежал у нее в рюкзаке, и, вернувшись с ним, положила его рядом с двумя другими. Наконец, все три тома были вместе. Чудно, но все их приключения были предопределены человеком, который, написав всего лишь три книги, сумел повлиять на судьбы тех, кто их пережил. К ней подошел Артур Рамирес. «Я так и знал, что вы здесь!» «Почему же он написал три тома? Почему не ограничился одним?» — спросила Жюли. Артур сел. «Каждая книга посвящена отношениям с какой-то цивилизацией, либо тому или иному образу мышления. Это три шага к пониманию инова Первая книга или первый этап — открытие инова и первый контакт. Вторая книга или второй этап — противостояние с иным. Третья книга или третий этап — это вот что». Если противостояние не заканчивается ничьей, победой или поражением, в таком случае неизбежно приходит время налаживать взаимодействие с иным. Он сложил три тома в стопку. Контакт, противостояние, взаимодействие. Трилогия замыкается. Происходит встреча с иным. Один плюс один равно три. Жюли раскрыла второй том. «Вы говорили, что сделали розетский камень, машину-переводчик для общения с муравьями, так?» Артур согласно кивнул. «Может, покажете?» Поколебавшись немного, Артур согласился. Жюли позвала своих друзей, и старик повел их в комнату с рассеянным освещением, где помещались флорариумы с растениями и грибами. Там же располагалась какая-то установка, и Жюли тут же узнала в ней розетский камень». Точное его описание приводилось в энциклопедии. Артур включил компьютер, и тот тихо заурчал. Это и есть компьютер с демократической архитектурой, про который говорится в энциклопедии, полюбопытствовала Францина. Артур утвердительно кивнул, довольный, что имеет дело со знатоками. Жюли узнала масс-спектрометр и хроматограф. Однако вместо того, чтобы включить приборы последовательно, как это делала она, Артюр запустил их параллельно, таким образом анализ и синтез молекул происходили одновременно. Только сейчас Жюли поняла, почему ее собственный прототип не работал. Он покрутил разные ручки на каких-то трубках. Покончив с приготовлениями, Артюр осторожно достал муравья и положил его в прозрачный стеклянный ящик, где помещалось какое-то пластмассовое вильчатое соединение. Насекомое инстинктивно приложилось усиками к искусственным усикам антенны. Артур четко проговорил в микрофон. «Ожидаемый диалог человека с муравьем». Ему пришлось повторить эту фразу несколько раз, подкручивая какие-то колесики. Из колб с ароматизаторами высвободились газы, которые должны были служить передаточными феромонами. Соединившись, они попали на искусственные усики. В звуковых колонках послышалось потрескивание, и компьютер, наконец, ответил синтезированным звуковым языком. «Принято!» «Здравствуй, 6142-й муравей! Рядом со мной стоят мои соплеменники, и они хотят тебя послушать!» Артур еще что-то покрутил, настраиваясь на прием. «Какие соплеменники?» Осведомился 6142 муравей. «Друзья, которые не знают, что мы способны общаться». «Какие друзья?» «Гости». «Какие гости?» «Ну...» Артур начал терять терпение. Однако он признал, что общаться с насекомыми, в общем-то, штука совсем непростая. И дело тут не в технике. Диалог с обеих сторон вполне возможен, вот только его смысл зачастую остается непонятным. Даже если человеку удается наладить общение с каким-нибудь животным, вовсе не обязательно, что он понимает его речь. Муравьи ощущают мир иначе, чем мы, так что приходится постоянно все определять заново и разлагать на самые простые выражения. Только чтобы объяснить слово «стол», нужно растолковать, что это плоская деревянная подставка на четырех ножках, которая служит для того, чтобы есть. Мы люди, общаясь между собой, используем огромное количество недомолвок, и только обращаясь к представителям другого разумного вида, начинаешь замечать, что разговор совсем не клеится. Артур пояснил, что этот самый 6142 далеко не самый глупый среди муравьев. Некоторые из них только и могут, что сигналить на помощь. Стоит лишь поместить их в диалоговую коробку. Это зависит от каждой особи в отдельности. Старик с грустью вспомнил 103-го, на редкость одаренного муравья, которого он когда-то знавал. Он не только мог поддерживать глубокомысленные беседы и давать осмысленные ответы, но и усваивал некоторые абстрактные, чисто человеческие понятия. 103-й был муравьиным Марка Поло. Больше того, этот муравей-исследователь обладал необычайно открытым умом. Его любознательность не знала границ, и он никогда не судил о нас априори. Вспомнил Джонатан Уэллс. «А знаете, как он нас называл?» Вздохнул Артур. «Пальцами. Потому что муравьи не видят нас целиком. Все, что они различают у человека, так это его палец, который он тянет к ним, чтобы раздавить». «Надо же, какое представление у них сложилось о нас!» Заметил Давид. «Вот именно. Только 103 оказался лучше других. Ему искренне хотелось узнать, Кто мы? Чудовище или дружелюбное животное? Я смастерил ему телевизор по размеру, чтобы он мог посмотреть на людей в целом и увидеть, чем они занимаются на Земле». Жюли представила, какое потрясение должно быть испытал муравей, когда это увидел. Наверное, это было сродни тому, как если бы ему вдруг показали муравьиное сообщество изнутри, причем с разных сторон – войны, торговля, промышленность, легенды. Летица Уэллс пошла за фотографией этого необыкновенного муравья. Герои третьего тома поначалу удивились, потому что представить себе не могли, что фотоснимок одного муравья может отличаться от фотографии другого. Но присмотревшись, они в конце концов разглядели особенные черты на лице 103-го. Артур снова сел. «Какой красивый профиль, а? 103-й был храбрым мечтателем». Он прекрасно понимал свое великое предназначение и не желал оставаться в инсектарии, слушать наши шутки, смотреть голливудские романтические фильмы и слайды с картинками из Лувра. Он сбежал. Но что такого в конечном счете мы для него сделали? Думали подружиться с ним, а он взял и бросил нас, сказала Летиция. Что верно, то верно. Без 103-го мы осиротели. А потом задумались, продолжал Артур. — Муравьи — сущие дикари, нам их нипочем не приручить. Все живые существа на земле свободны и равноправны, так что не было никакого смысла держать 103-го в заперти. — А где сейчас ваш необычный муравей? — Затерялся где-то в обширном царстве дикой природы. Перед тем, как сбежать, он оставил нам послание. Артур взял скорлупку от муравьиного яйца и поднес ее кусиком антенным. Компьютер перевел обонятельное послание, словно это было живое яйцо, и оно обращалось к ним. «Досточимые пальцы, здесь от меня нет никакого толку. Я отбываю в лес, чтобы предупредить моих сородичей, что вы действительно существуете, но вы не чудовища и не боги. Для меня вы просто другие и живете рядом с нами. Наши две цивилизации – «Должны взаимодействовать, и я сделаю все возможное, чтобы убедить моих сородичей в том, что с вами нужно наладить контакт. Постарайтесь сделать то же самое со своей стороны». Подпись 103. «А он здорово изъясняется на нашем языке», — с удивлением заметила Джули. «Фразы и обороты речи выстраивает компьютер, но грехи при переводе неизбежны», — признала слетица. 103-й, когда гостил у нас, очень старался постичь законы нашего разговорного языка. Он все понимал, только вот не мог, по его признанию, уяснить себе три понятия. Какие же? Юмор, искусство и любовь. Сиреневые глаза летицы остановились на лице корейца. Эти понятия очень трудно уяснить не человеку. Последнее время мы все дружно собирали шутки, специальные для 103-го, но наш юмор слишком уж человечный. «Жаль, что мы так и не узнали, существует ли чисто муравьиный юмор. Например, анекдоты про майских жуков, которые то и дело запутываются в паутине. Или про бабочек, которые пытаются взлететь с мокрыми, сморщенными крылышками, и то и дело падают». «В том-то и загвоздка», — признался Артур, «Что может рассмешить муравья?» Они вернулись к диалоговой машине и подопытным муравьям, которые все так и суетились. «После того, как 103-й сбежал», «Нам пришлось иметь дело с тем, что у нас осталось», — сказал Артур и спросил у муравья в стеклянном ящике. «Ты знаешь, что такое юмор?» «Какой такой юмор?» — испустил вопрос муравей. Великий марш «Юмор должно быть что-то немыслимое». В теплом становище 103-я принцесса рассказывает своим спутникам о другой особенности мира великанов, с которыми им вскоре предстоит встретиться. Чтобы не задохнуться от жара, они всем скопом повесли на ветке. Вокруг половой особи собралось в живой круг все полчища участников марша, чтобы послушать ее рассказ. Юмор вызывает у пальцев судороги, когда они слушают истории про эскимосов на льдине или про муху с оторванными крылышками. Мухи из числа присутствующих никак не реагируют. Уловив доходящие до нее запахи, 103-я принцесса понимает, что юмор, очевидно, не интересует ее слушателей, и чтобы удержать их внимание, переходит к другой теме. Она объясняет, что у пальца нет снаружи твердого защитного панциря, поэтому он намного уязвимее по сравнению с муравьем. Муравей способен переносить тяжести в 60 раз превышающие его собственный вес а палец едва может поднять груз, равный его весу. Кроме того, муравей может упасть с высоты раз в 200 превышающие его размеры. И ему хоть бы что, а вот палец точно разобьется насмерть, ежели упадет с высоты, превышающей его рост, пусть даже в три раза. Слушатели, а вернее нюхатели, старательно улавливают каждый феромон, исходящий от 103-й принцессы. Муравьи все как один рады слышать, что, невзирая на внушительные размеры, пальцы на поверку хиляки. Затем принцесса растолковывает, каким образом пальцам удается удерживать равновесие в вертикальном положении, стоя на задних лапах. И десятый все это запечатлевает в своем зоологическом феромоне. Ходьба. Пальцы ходят на двух задних лапах. Таким образом, они способны замечать себе подобных, глядя поверх кустов. Прибегая к столь смелой выходке, пальцы слегка раздвигают нижние конечности, напрягают брюшное сочленение, перемещают центр тяжести вперед и, шевеля верхними конечностями, стараются сохранять равновесие. Хотя эта стойка не очень удобная, пальцы могут удерживать ее довольно долго. Когда же пальцы чувствуют, что теряют равновесие, они выставляют одну заднюю лапу вперед и в последний миг восстанавливают его. Это у них называется «ходьбой». Пятый показывает маленький пример. Он уже может пройти 10 шагов подряд с помощью веточек костыликов. А всюду сыплются вопросы. Но 103 я долго не задерживается на этой теме. Ей нужно еще столько всего поведать своим спутникам. Она рассказывает, что у пальцев существует и иерархия власти. И десятый все это мотает на подрагивающий усик. Власть. Не все пальцы равны между собой. Некоторые из них вправе решать, жить другим или умереть. Эти пальцы, которые самые важные, могут приказать побить низших пальцев или же заключить их в узилище. Узилище – это замкнутая камера, откуда нет выхода. Над каждым пальцем есть начальник, который в свою очередь подчиняется своему начальнику, а тот – своему, и так до самого главного начальника, который стоит выше всех остальных. Как назначают таких начальников? Тут все решает каста, и начальников попросту выбирают из числа отпрысков начальников, которые уже занимают высшие должности. Тут 103 вспоминает, что в мире пальцев ей понятно далеко не все, и она спешит туда вернуться, чтобы пополнить свои знания, ведь ей еще так много предстоит узнать. Огромное становище превращается в кучу шевелящихся усиков. Стены общаются с полом, двери спорят с кровлями. 103-я принцесса продирается между телами к живому оконцу и вглядывается в горизонт на востоке. Назад пути уже нет. Она зашла слишком далеко, и выход только один – взять свое или погибнуть. Пасущиеся внизу улитки не участвуют в горячих спорах. Они мирно пожевывают листья клевера, так похожие на трефы.